Глава 36. Дарённый конь. Спиги въехал в переулок от верхом на неосёдланном гнёдом жеребце по имени Гилберт. Поравнявшись с домом Анны, Спиги крикнул: "Пру!". Гилберт остановился и принялся щипать придорожные сырняки. Спиги спешился и повёл Гилберта к крыльцу. «Погоди, сейчас как глянет на тебя, — говорил он лошади, — так и обалдеет». Открыв дверь и увидев прямо перед носом добрые кари и глаза Гилберта, она испугалась, что тут же на пороге и разревется. Она обняла коня за шею. «А откуда он у тебя? — бросила она спиги. «А, купил, — ответил тот. — У одного мужика в клубе. Ему все равно держать негде». А тебе есть где держать? поинтересовалась Анна. Негде, признался Спиги. Я тогда уже принял пару пинт пива, и он мне по сердцу, что ли, пришёлся. Толокся бедный на привизе возле автостоянки. Ну, я его и пожалел, что ли. Он стоил-то всего 50 фунтов и рулон ковровой дорожки в придачу. А зовут его Гилберт. На нем и подковы новые, — возбужденно добавил Спигги. Уже очень хотелось, чтобы Анна подтвердила, что Гилберт — удачная покупка. Наметанным глазом Анна сразу определила, — Гилберт — жеребец, что надо. — Как его использовали? — спросила она. — Мужик сказал, он туристов в Дербершире возил. Но последнее время отдыхает, потому как то дело с туристами лопнуло.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 Седла на жепце не было, но она всё же вскарабкалась к Гилберту на спину, и они не спеша прогулялись до заднего забора и обратно. Закурив сигарету, Спиги уселся на кованную железную скамью, которую Анна привезла из Гатком-парка. Анне ему дико нравилась, она чёрт возьми ни капли не выдрючивается и с собой ничего, особенно когда волосы распущены, вот как например сейчас. Тот -то а шум был в рабочем клубе района Цветов, когда они с Анной впервые появились там вместе. Спиги загорддился ещё больше после того, как Анна всех его приятелей обставила в бильярд, и Гилберт он подарил ей в знак любви. Спиги считал, что у неё в саду места для Гилберта вполне хватит. Надо только его хоть раз в день гонять галопом по спортплощадке.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 Папаша мой был из цыган, и меня с измолу к лошадям приохотили. Ещё шнурки не научился завязывать, а уж верхом ездил. «Ну, Анна, выручай! У тебя же места для конюшни найдётся!» Гилберт ткнулся носом Анне в шею. Разве могла она отказаться? В нём зашёл Джордж Беррисфорд. Надо было обмерить Гилберта, прежде чем ставить конюшню. Позже он забежал опять вместе с Фитцрумом Тусыным. Они притащили листы розового пластика. Джордж прихватил их из парикмахерской, которую когда-то помогал ремонтировать. Ну, не то чтобы прямо ворованные, сказал он, когда Анна выразила сомнение в безупречном с точки зрения закона происхождении пластика. Считай приварок к заработку.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 где его засекла телекамера внутреннего наблюдения. Достав из кармана штанов морковку, мистер Крисмос угостил Гилберта. «А куда конское дерьмо девать станете?» — спросил он у Анны. Анна призналась, что еще не думала, хотя со временем, — добавила она, — решить данный вопрос будет отнюдь нелегко.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 Не знаю, ни одного письма ещё не получила, ответила Королева, механично теребя чепрак. Я ему само собой уже написала и послала книжку. Хм, книжку, фыркнул мистер К리스마с. Так ему её и дали. А чего бы нет? удивилась Королева. Правила такие, объяснил мистер К리스마с. А вдруг вы на странице наклеите микродозы ЛСД? или насыпьте кокаину в ту жёсткую корку, которой страницы скрепляются, корешок, уточнила королева. Один из моих ребят в тюрьме пристрастился к наркотикам, непринуждённо сообщил мистер К리스마с. А как вышел, пришлось ему лечиться через фемку проходить, через ломку, поправила королева. Во, во, через ломку. Толку всё равно никакого. «Говорит, пускай себе молодым умру. Весь мир, — говорит, — ненавижу, и жить не для чего». «Это очень грустно», — сказала королева. «Да он с самого рождения какой-то малахольный. До года и не улыбался даже. Сколько я его не порол, он все одно не улыбался».